Вопрос. Моя дочь получила в наследство после смерти своего отца четвертую часть автомобиля. 3/4 получила его вторая жена. Половину как супружескую долю, а 1/4 как наследственное имущество. Я, как законный представитель дочери, предлагала наследнице выплатить нам стоимость 1/4 доли автомобиля. Однако она не соглашается. Хочешь, чтобы я переоформила на неё право собственности дочери, а она в случае продажи автомобиля отдаст мне деньги. В настоящее время собственница 3/4 автомобиля пользуется им целиком, сама водит его без моего согласия. Как я могу защитить права дочери из приведённой ситуации? Явно усматривается нарушение прав несовершеннолетнего собственника. С момента принятия наследства у девочки и супруги её отца возникло право общей долевой собственности на автомобиль. Статья 244 ГК Российской Федерации. Независимо от того, какие доли принадлежат собственникам, владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом они могут только по соглашению между собой. Статьи 246, 247 ГК Российской Федерации. Поскольку собственница одной четвертой доли несовершеннолетняя, её права должен осуществлять законный представитель, в данном случае это мать. Представляется, что в этой ситуации Могут быть три способа защиты прав несовершеннолетней собственницы и разрешение спора. Закон предусмотрел право участника общей долевой собственности на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерной его доли. При невозможности такого предоставления участник общей долевой собственности предоставил. вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, компенсацию за пользование ими принадлежащей ему долей имущества. Статья 247 ГК Российской Федерации. Таким образом, мать девочки вправе потребовать от собственницы 3/4 автомобиля компенсацию за пользование 1/4 частью автомобиля. В этом случае Собственник 3/4 автомобиля будет выступать в качестве арендатора его 1/4 части. Выплата компенсации за пользование частью имущества не повлечёт за собой прекращение права собственности несовершеннолетней, однако принесёт ей реальные доходы. Второй способ это раздел унаследованного автомобиля и выдел доли принадлежащей девочке. участник общей долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества статья 252 ГК Российской Федерации реальный выдел доли из автомобиля невозможен без причинения ему несоразмерного ущерба а значит выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли Вторым участником долевой собственности собственницей 3/4 автомобиля. С получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе. Пункт 5 статьи 252 ГК Российской Федерации. Оба приведённых выше способа возможно осуществить как в добровольном порядке, заключив гражданско-правовой договор, так и через суд, обратившись с соответствующим иском. Причём во втором случае необходимо выистеть мнение органов опеки и попечительства, так как девочка утратит право собственности на свою долю. Ещё один способ разрешения ситуации продажа принадлежащей девочке 1/4 доли автомобиля. Юридически этот способ возможен, Однако не вполне реален, так как найти покупателя на такое имущество будет нелегко. И тем не менее, в случае если покупатель будет найден, а собственница 3/4 автомобиля откажется от преимущественного права покупки 1/4 доли или не приобретёт её в течение месяца, то доля может быть продана любому лицу. Статья 250 ГК Российской Федерации. Преимущественное право покупки право участника общей долевой собственности приобрести долю собственника в случае её продажи постороннему лицу. Если доля продана, но не предложена для покупки собственнику или собственникам других долей, они вправе требовать перевода на себя прав покупателя через суд. Право детей на получение доходов по вкладам в банках. В соответствии с семейным кодексом Российской Федерации, ребёнок имеет право собственности на доходы, полученные им, а также на любое другое имущество, приобретённое за счёт средств ребёнка. Статья 60. Из этой нормы следует, что ребёнок приобретает право собственности на доходы по вкладам в банках, если вклады сделаны на его имя. тость является его собственностью. Вклад в банке на имя малолетнего может быть сделан его законным представителем, родителем, усыновителем или опекуном или с его согласия любыми лицами. Это следует из пунктов 2 и 3 статьи 28 ГК Российской Федерации. Денежные средства малолетним могут быть предоставлены только с согласия законного представителя. даже если это подарок. В действительности это правило не всегда соблюдается. Так, например, вклад в Сбербанке на имя малолетнего может сделать любой гражданин, однако после внесения денег он уже не сможет передумать и забрать их. Такая операция может быть совершена только при участии законного представителя ребёнка, так как он осуществляет распоряжение денежными средствами. принадлежащим малолетнему на праве собственности, в том числе и причитающимися ему доходами. Пользование доходами, получаемыми по денежному вкладу, должен осуществлять малолетний при помощи законного представителя. Доходы должны расходоваться исключительно в его интересах, на его содержание, образование и прочие нужды. Что касается права владения, являющегося составной частью права собственности, то его будет осуществлять банк на основании договора банковского счёта. Несовершеннолетние, обладающие частичной дееспособностью, то есть достигшие 14 лет, вправе самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Закон предоставил им также право распоряжаться своими доходами, Оначните доходами по вкладам в банках. Пункт 2 статьи 26 ГК Российской Федерации. Использование полученными средствами не должно противоречить интересам несовершеннолетнего. В противном случае по решению суда он может быть ограничен или лишён права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Пункт 4 статьи 26 ГК Российской Федерации. Так, например, если несовершеннолетний на полученные средства покупает спиртные напитки, суд может запретить ему получать и тратить свои доходы самостоятельно. Каким имуществом несовершеннолетних законные представители вправе распоряжаться беспрепятственно, без учёта мнения органов опеки. Родители несовершеннолетнего являются его естественными опекунами, попечителями. А потому на их действия, касающиеся распоряжения имуществом ребёнка, распространяются правила, установленные в законе для опекунов и попечителей. Закон предусмотрел, что доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного согласия органов опеки и попечительства. Из этого правила сделано два исключения. Без предварительного разрешения органов опеки и попечительства опекун и попечитель вправе производить необходимые для содержания подопечного расходы за счёт сумм, причитающихся подопечному в качестве дохода. Разрешение органов опеки не требуется также, если подопечный вправе самостоятельно распоряжаться этими доходами. Пункт 1 статьи 37 ГК. Так, например, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком или стипендией. Пункт 2 статьи 26 ГК. Вопрос. Моей несовершеннолетней дочери 7 лет принадлежит гараж. Я хотела бы купить его с целью последующей продажи. Как мне оформить эту сделку? Какие льготы и преимущества я имею как мать? Совершение такой сделки невозможно, так как она противоречит закону. В случае, если сделка всё же будет совершена, она будет являться ничтожной. Статья 168 ГК РФ. Мать является естественным опекуном девочки. Закон запрещает опекунам совершать какие-либо сделки со своими подопечными. Аналогичный запрет в законе. существует и в отношении супругов, опекунов, а также их близких родственников. Никто из них не вправе совершать сделки с подопечным. Кроме того, родители, усыновители, опекуны, попечители не вправе представлять своего подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел, если сторонами в сделке или судебном споре являются подопечные с одной стороны и с другой стороны. исупруг или близкий родственник родителя усыновителя-опекуна попечителя с другой. Исключением из правила является совершение договора дарения в пользу подопечного или передача ему имущества в безвозмездное пользование. Пункт 3 статьи 37 ГК Российской Федерации. Поскольку целью приобретения гаража у малолетней собственницы является его последующая продажа матери следует обратиться в органы опеки с просьбой о разрешении совершить такую сделку непосредственно между девочкой и покупателем гаража если разрешение будет получено то мать в такой сделке будет выступать в качестве законного представителя собственницы при отсутствии согласия органов опеки на отчуждение гаража Сделка будет являться ничтожной статья 168 ГК Российской Федерации Вопрос Я работаю спасателем в горах имею троих детей моя работа связана с большим риском для жизни поэтому я решил застраховать свою жизнь и таким образом хоть как-то обеспечить будущее детей в случае моей гибели Можно ли это сделать Получат ли они страховую сумму, предусмотренную договором страхования, если никому из них нет 14 лет? Да. Безусловно, такой договор может быть заключён. Страхование представляет собой отношение по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определённых событий, страховых случаев. за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. Справка. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателям или третьим лицам.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 Объектом страхования в приведенной ситуации будут являться имущественные интересы, связанные с жизнью страхователя. Такой договор называется договором личного страхования. Страхователем в данном случае будет являться отец. Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц, выгодоприобретателей и Для получения страховых выплат по договорам страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая. В гражданском законодательстве договоры, совершаемые в пользу третьего лица, относятся к сделкам об уступке права требования. Статья 382 ГК Российской Федерации. Выгода приобретателями по такому договору страхования будут являться дети страхователя. Пункт 3 статьи 5 Закона Российской Федерации о страховании. При наступлении страхового случая с личностью страхователя, смерти или повреждения здоровья, в зависимости от того, какое событие по договору будет являться страховым случаем, Выплаты в пользу детей будут производиться в виде страхового обеспечения пункт 3 статьи 9 закона Российской Федерации о страховании. Выгода приобретателями по договору страхования могут быть как совершеннолетние, так и несовершеннолетние граждане. До наступления совершеннолетия права и законные интересы детей, в том числе и по договору страхования заключенному отцом, будет осуществлять их мать, а при её отсутствии иные законные представители. Могут ли на выплаты по договору страхования, причитающиеся детям в случае смерти отца, застраховавшего свою жизнь, претендовать другие наследники? Нет. Никто, кроме детей, выгодоприобретателей по договору страхования, не может претендовать на причитающиеся им суммы. Законом Российской Федерации о страховании прямо предусмотрено, что страховое обеспечение по личному страхованию, причитающаяся выгода приобретателю в случае смерти страхователя, в состав наследственного имущества не входит. Пункт 4 статьи 10. Приобретают ли дети и родители Права собственности на имущество друг друга нет, не приобретают ни при каких обстоятельствах. Семейным кодексом чётко определено, что ребёнок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество ребёнка. Пункт 4 статьи 60 СК Российской Федерации. Это норма призвана обеспечить стабильность в отношениях собственности. Однако в некоторых случаях подобное правило существенно нарушает интересы детей. Так, например, если ребёнок проживает вместе с родителями в квартире жилищно-строительного кооператива, пай за которую выплачен его родителями в период брака, оба родителя приобретают право собственности на такую квартиру, как на совместно нажитое имущество. Статья 34 СК Российской Федерации, пункт 4 статьи 218 ГК Российской Федерации. Ребёнок же не приобретает право собственности на эту квартиру, даже если проживал в ней с момента рождения. Следует заметить, что закон в большей степени защитил права детей, проживающих в квартирах государственного и муниципального фонда. Такие дети при приватизации квартиры приобретают равную с другими членами семьи долю в праве собственности. В настоящее время судебная практика пошла по пути включения детей в договор приватизации, даже если в момент его заключения они не были включены в договор. Таким образом, дети обеспечиваются правом собственности на жилище чего не может произойти в квартире ЖСК. Проживая в квартире ЖСК, принадлежащей родителям на праве собственности, дети приобретают в ней лишь право пользования. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. Пункт 4 статьи 60 СК РФ. В чём заключается особенности права общей собственности, возникшей между родителями и детьми? Семейный кодекс Российской Федерации содержит отсылочную норму, согласно которой в случае возникновения права общей собственности родителей и детей, их право на владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяется гражданским законодательством. Поскольку участники общей долевой собственности равны в своих правах независимо от возраста, для выяснения вопроса о порядке регулирования взаимоотношений между ними следует обратиться к главе 16 Гражданского кодекса Российской Федерации Общая собственность. Как и в других случаях, общая собственность родителей и детей может быть долевой. Если доли каждого сособственника определены и совместной без определения долей, статья 244 ГК Российской Федерации. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой или совместной собственности, осуществляется по соглашению всех её участников. Статья 247 ГК Российской Федерации. Статья 253 ГК Российской Федерации. Если один из собственников несовершеннолетний, то его интересы при достижении соглашения будет представлять законный представитель. В том случае, если участниками общей собственности являются только малолетний ребёнок и его родитель, то практически родитель будет принимать решения, касающиеся владения и пользования собственностью. единолично. С правом распоряжения общим имуществом дело обстоит несколько иначе. Также, как владение и пользование, распоряжение участниками общей собственности, долевой или совместной, общим имуществом осуществляется по соглашению между собой. При этом, если имущество находится в совместной собственности, то согласие всех участников на совершение распорядительных действий имуществом предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению. Статья 253 ГК Российской Федерации. Если же один из собственников несовершеннолетний, а распорядительное действие с имуществом влечет его отчуждение, продажу, передачу в залог, в аренду и другое, то для этого действия, помимо согласия всех участников общей собственности, необходимо получить согласие органов опеки и попечительства на распоряжение долей несовершеннолетнего. Необходимо заметить, что в законе имеется новая норма, согласно которой ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, если это не противоречит его интересам. Статья 57 СК Российской Федерации. Подробнее смотрите право ребёнка выражать своё мнение.